Юрист беглого Томина Роман Искомов принял Аллу в крохотном офисе, расположенном в одном из бизнес-центров на Васильевском острове. Аренда наверняка стоила кучу денег, ведь местоположение обязывает, но квадратных метров кот наплакал. В комнатушке едва-едва умещался стол, позади которого стоял несгораемый шкаф, пара стульев и диванчик на две персоны, причем лишь при условии, что они не тяжелее, Восемьдесят кило. Юрист оказался представительным мужчиной лет сорока с небольшим. Одет он был в дорогой импортный костюм, галстук заколот золотой булавкой с рубиновой головкой. Алла не помнила, чтобы видела Искомова во время вечеринки в особняке, но это не удивительно, ведь там было полно народу. Я не верю, что Ларису могли убить, говорил он, качая головой. «Неужели правда?» «Мы пока ни в чем не уверены», — осторожно ответила Алла. «Рассматриваются любые версии». «Но вы же задержали Инну». «Любой, кто присутствовал в доме во время гибели Бузякиной, может легко оказаться на месте Гординой. Скажите, почему вы удивлены тем, что кто-то мог желать Ларисе зла? Разве у нее совсем не было врагов?» «Ну почему же?» Врагов у нее было полно. Только вот я даже представить не могу, что кто-то из них мог приложить руку к ее гибели. «Можете сообщить имена?» Алла достала записную книжку и огрызок карандаша. «Как-то это не совсем удобно. Получается, я подставлю тех, кого назову. А ведь некоторых из них я хорошо знаю». «Вы никого не подставляете, как вы изволили выразиться». Странно слышать такое от юриста, Роман Олегович. Вы всего лишь помогаете следствию. Так как насчет имен? Ну, думаю, Ольга могла точить на Ларису зуб. Ольга Ивакова? Да. Она ведь заменила Лару в проекте Порохневича и рассчитывала, что будет сниматься. А Лара возьми да и вернись. Да еще и в такой потрясающей форме, И Парахневич задвинул Ольгу ради неё. «Только Ольга ничего бы не сделала Ларисе. Она может кого-то подсидеть, нагадить по-женски, слух какой-нибудь пустить, но только не убить, нет». «Кто-то ещё?» «Инна, и так у вас...» «У неё были причины ненавидеть Ларису?» «Ну, это сильно сказано, ненавидеть. Хотя они часто ссорились». Я несколько раз становился свидетелем их скандалов. «Из-за чего же им скандалить?» — удивилась Алла. «Ведь Томин и его жена сделали для девушки много хорошего». «Сам удивляюсь». Поговорив с людьми, близко общавшимися с Бузякиной, я сделала вывод, что у неё в последнее время появились денежные затруднения. Что вам об этом известно? «Немного. Знаете...» Трудно было не заметить, что Лариса перестала жить на широкую ногу, и произошло это как-то в одночасье, внезапно. Я пытался поговорить с ней, но она наотрез отказывалась это обсуждать. «А как, по-вашему, что произошло?» «Возможно, муж урезал содержание». «Томин платил Ларисе?» «Ежемесячно. Он утратил контроль над своими российскими счетами». но успел подсуетиться и перевести часть денег за границу, в офшорные зоны, где трудно применить даже международные законы. Лара каждый месяц получала приличную сумму. А в последнее время, вы говорите, денег стало не хватать. Катастрофически. Поэтому Ларе пришлось сократить расходы. Сначала она прекратила ездить за границу, потом начала распродавать драгоценности, «Постойте. Как вы узнали?» «Она пару раз просила меня выяснить, сколько стоит ювелирка. Не думаю, что ради интереса. Но вы сами ничего не сбывали?» «Лара не обращалась с такой просьбой. Может, что и продала, но я не в курсе. А что вам известно об аварии, в которой попала Лариса?» «Да там... Ну, была авария, и в ней погиб молодой парень». Актер. Лара сидела на пассажирском сидении и почти не пострадала. Вот, пожалуй, и все. Понятно. Кстати, а вы не знаете, как Томину удалось спасти часть счетов? Вы ведь были его юристом? Юристом, а не бухгалтером. Бухгалтер, насколько мне известно, тоже сбежал. Но и как юрист вы должны были о чем-то догадываться. — «Если бы догадался я, догадались бы и парни из АБЭП, а этого Борис допустить не мог. Что касается юридической помощи с моей стороны, видите ли, я ведь больше не занимаюсь делами Томина с тех самых пор, как им заинтересовалась АБЭП. Вы решили, что так безопаснее? Это было не мое решение, а его. В самом деле?» «Борис отказался от моих услуг. Видимо, счел, что зарубежные адвокаты смогут помочь ему лучше, чем я. Я не в обиде. Но вы продолжали работать с Ларисой». «Ни о какой работе речи не шло. Я помогал ей немного, ведь управляться с таким большим хозяйством непросто. Но делал я это исключительно, когда в незнакомых между нами не стояли финансовые отношения». А как насчет отношений другого рода? В смысле? Инна считает, что у вас с Ларисой был роман. Да это же смешно. Почему? Потому что Борис ни за что не позволил бы. Ну, Бориса здесь не было. Дом нашпикован видеокамерами, и он даже на расстоянии узнал бы правду. Камер есть не везде. Вам, как частому гостю в доме Бузякины, это, несомненно, известно. Инна вообразила себе не лишь что. Зачем ей вас оговаривать? Может, пытается перевести стрелки на другого, ведь её подозревают в убийстве Ларисы. То есть вы не были любовниками? Разумеется, нет. У нас всегда были нежные отношения, даже в то время, когда Борис находился в Питере, но они не носили сексуального характера. А могла Инна, эм, ошибиться? усмотрев сексуальную подоплёку. «Не думаю. Мне кажется, она ошиблась намеренно». Они ещё немного поговорили, но больше ничего существенно Али выяснить не удалось. Поднявшись, она поблагодарила юриста за то, что уделил ей время, и направилась к выходу. Хотя «направилась», пожалуй, громко сказано. До порога была всего какая-нибудь пара шагов, Таким маленьким было помещение. «Последний вопрос», — внезапно вспомнила Алла, притормозив в дверях. «Вы знаете, кто фотографировал на вечеринке?» «Фотографировал?» — растерянно переспросил из комов, почесывая за ухом указательным пальцем, характерный жест, который она не раз замечала у него во время беседы. лара пригласила репортеров в светской хроники это правда одна из какого то интернет издания другая честно говоря не в курсе но можно посмотреть у лары в ежедневнике или в компьютере но они обе женщины уточнила алла да лара хотела чтобы все узнали что она заполучила эту роль это было ей очень важно понимаете она начинала новую жизнь.